Глава 1331 «К Архат галину Хаджардан, приходили многие», — продолжил Албулдун. дун «Кто-то приходил со всеми деньгами мира, чтобы ему выковали меч, который сможет рассечь небо и расколоть землю. Кто-то, чтобы Архат выковал щит, способный выдержать вес падающей звезды». Иным были нужны доспехи, чтобы остановили удар самой смерти. Архат никогда не соглашался. Почему? Ему было неинтересно. Хаджару показалось, что гном пожал плечами. Зачем ковать меч, который будет отнимать жизни? Он ведь не знал, что за жизни тот отнимет. Зачем делать доспехи, которые могут спасти самого бесчеловечного и ужасного из владельцев? Зачем создавать щит, который укроет деда-убийц? Нет, Архат Галин выковал оружие и доспехи лишь однажды, ибо таков был его уговор с духами, которые научили его тому, как договориться с огнем, землей и металлом. Духи, которые научили. Значит, Архат, если и существовал, действительно обучался у Фейри, которые открыли ему таинство истинных имен всего сущего. Потому что как еще иначе Калека мог совладать с горными и молотами гномов? Их искусство настолько сложно, а инструменты тяжелы, что ни один человек или иной разумный не смог создать тех же артефактов, что подгорный народ мастерил играючи. Но горшечник попросил совсем иное. Албаудун, кажется, вздрогнул. Из мешка, в котором можно было спрятать целый мир, он достал черный гроб. И не просто черный, а такой, что свет, когда падал на него, исчезал внутри. Если поднести к тому лампу, она погаснет. Если дотронуться пальцем, то тебя затянет внутрь». Если пролить воду, она станет льдом, затем осколками, а потом и пылью, которая пропадет во тьме. Ал сейчас описывал феномен черной дыры. Но как бы ни был удивителен безымянный мир, здесь тоже имелись свои пределы, за которые пути нет. И вряд ли простой смертный в мире смертных мог бы носить пространственный артефакт таких объемов. Одно лишь эхо от силы, заключенной в таком конструкте, было бы способно стирать с лица земли целые страны, причем не смертных, а практикующих, может, даже адептов, не говоря уже о гробе, черной дыре. Архат Галин, увидев это творение рук горшечника, спросил, для чего тот показывает такое страшное создание». Горшечник же, не ответив, попросил помощи. У него была крышка гроба и было дно. Ему не хватало лишь гвоздей. Гвоздей, которыми бы он смог скрепить гроб. Звучало разумно, но все равно немного поэтично. Да, многие легенды, которые слышал Хаджар, оказывались приукрашенной или видоизмененной правдой. Но куда чаще так и оставались не более, чем вымыслом. Архат Галин спросил, для чего горшечнику такой гроб? Что за существо обладает такой силой, чтобы потребовался гроб, способный запереть даже яшмового императора? Горшечник ответил лишь «Последний мой враг». Никто, кто был свидетелем тому разговору, не понял, о чем идет речь. Никто кроме Архада. Тот спросил, уверен ли горшечник в своем решении, ибо обратно пути уже не будет. Молчание было ответом. И, пожалуй, лишь такой ответ и мог убедить единственного из Галинов. В течение года и одного дня, без устали, не покладая молота и не давая угаснуть горном, тот ковал четыре гвоздя, И когда все было сделано, горшечник ушел, оставив в дар мешок, в который можно было спрятать целое царство. С тех пор Архат Галин заперся в своей кузне. Десять раз по десять тысяч лет он провел в ней, не выходя к народу. Ушли к каменным предкам те, кто помнил тех, кто помнил тех, кто помнил Архат Галина. Так что перед тем, как покинуть гору штормов и двинуться к Рубиновой горе, его покой решили вскрыть. Когда же их открыли, то не обнаружили ничего, кроме старого запречного мешка, поверх которого лежал маленький серебряный ключ. Ключ, которым можно открыть гроб последнего врага. Албаудун, выпалив эту тираду на одном дыхании, ненадолго замолчал а затем закончил традиционным. «Так мне рассказывал мой отец, который услышал это от своей матери, а та от своей, которая узнала это от своей. Я не знаю, правдива ли эта история, но это история». Обычно говорили «так мне рассказывала моя мать», ибо задача женщин — рассказывать ребенку истории, а задача мужчины — показывать ребенку верные пути в этом мире. Наверное, в современном мире Земли за такие слова человека бы линчевали, но здесь все было проще и сложнее одновременно. Сказать женщине, что она может не вести себя как женщина, или еще хуже, не должна вести как женщина, значит оскорбить ее, ее матерей и отцов, нанести такой удар, который смывается лишь кровью. И неважно, адепта она или нет. Нет более сакральных таинств, чем те, что передают матери своим дочерям. И нет более честных и праведных дел, что передают отцы своим сыновьям. На этом стояли сотни эпох безымянного мира. Для Хаджара, в котором иногда еще отзывался яд цивилизации Земли, Такие простые, но в то же время чрезвычайно сложные устои были как заплатка на рваной душе. «Кстати, о черных вещах», — внезапно подал голос Абрахам. Тут ице спрашивает, когда у тебя, чужак, меч успел поменять окрас? «Что?» «Меч, говорю твой, раньше был красным, как и у свежей девушки», пояснил в меру своей воспитанности Шенси. А теперь черный, как душа моего папани, да переродится он навозным жуком в брюхеву тощей свиньи, больной сифилисом и холерой. Надо ли уточнять, что Абрахам не очень уважал своего предка? «Кто знает», — протянул Хаджар. Он обнажил меч, и действительно, тот был чернее ночи, поглощал свет не хуже, чем гроб в истории Албадурта. Он выглядел совсем как... совсем как... Что-то тяжелое и металлическое звонко ударило о прути клетки, привнося в обитель молчаливого камня резкий протяжный звон. Впрочем, невольные обитатели Казиматов встретили его не с обидой или неприязнью, а с некой радостью, хоть что-то новое, что разбавляло унылую обстановку. Одни лишь Хаджар с Абрахамом напряглись. Оба они достаточно побывали на своем веку в подобных местах, чтобы не знать, что следует за таким ударом. — Эй! — прозвучал грубый, неприятный голос. — Человек! Тебя хочет видеть принцесса Тинет и вождь! Эка, Эк-ка-ну-как! — «Эк цыкнул зубом Шенси. «Чужак, а я смотрю, ты у нас прям почетный гость подгорцев и небесников, важная птица!» Хаджар промолчал. «Руки тяни давай!» — недовольно проворчал надсмотрщик. Староватый, поджарый гном, чьи мышцы скрылись под слоем серой кожи. Отсутствие доспехов явно свидетельствовало, а... «Ты порочишь честью дунов, пес!» — сплюнул на пол албадурт Служишь стражем в месте, где у пленников отбирают право на суд сталью и кровью. Стражник, уже почти навесивший на запястьях отжара железные браслеты, замер, затем повернулся в сторону камеры соотечественника и коротко отрезал. Албадурт, эту новость придется сообщить тебе мне, но вот уже день, как твое имя срезали со стелы у Дунов. Перед ликами каменных предков ты больше не удун. Твой путь пресечен». Из камеры других удунов послышались какие-то выкрики на гномьем языке. Даже Шенси поднялся на ноги и что-то прокричал в спину стражнику, но Хаджар не смог разобрать слов. Его уводили по винтовой лестнице куда-то наверх.